Как только двухмоторный вертолёт, пилотируемый Куросавой, эта женщина-дворецкий, похоже, знала, как управлять вертолётами, помимо управления суднами. Появился над головой и приготовился к снижению, кое-что произошло. Внезапно в небе появилось чёрное облако. Без предупреждений, вопреки сезону, вниз понеслась саранча. Это была лишь саранча, но если она влетит в активный воздухозаборник вертолёта, то может случиться катастрофа. К тому же, раз она появилась в такое странное время... Её происхождение сверхъестественно. Собираясь встретить вертолёт, Шизоку сразу же приняла решение достать свой кат. Серебряный кат в форме пистолета. После турнира «Девятишкола» накупила второе поколение серии «Сильвер». На него она установила фотонный мейзер под систему циклического вызова. Направив его в небо, она несколько раз нажала на спусковой крючок. Звуковые лучи прорезали участки через саранчо. «Их слишком много!» Рой Саранчи не был полностью сожжён, несколько исчезли сгорев, но лишь малая часть. Несмотря на то, что повторные фанонные майзеры поражали стремительно приближающуюся Саранчу, Рой продолжал приближаться к снижающемуся вертолёту. Ханука тоже это понимала, но так как её магия не подходила для встречи такого врага, она отступила в страхе, что её магия может помешать магии Шизуку. Как только Рой Саранчи собрался поглотить вертолёт, через него пронёсся ураган уничтожения. Как во сне, чёрная туча саранчи потеряла сплочённость и быстро исчезла, полностью угаснув в небе. Ханоко и Шизуко посмотрели в небо. Обнаружив аномалию на полшага позднее, Маюми и Сузуне тоже устремили взгляд в небо. Там парила чёрная фигура с серебряным кат в руке. «Таца!» — невозможно было понять Шизуко, — сказала это или Ханоко. Появились ещё военные в таких же чёрных костюмах, сформировав вокруг вертолёта защитный барьер. Грузовой вертолёт снова начал снижаться. «Успешно отражена вражеская атака химического образования. Начат эскорт для посадки вертолёта. Оставь эскорт другим. Особый лейтенант, выследи волшебника и уничтожь его. Вас понял!» Подтверждая приказ Янаги, Татсу активировал глаз, чтобы найти волшебника, пославшего фамильяров. Когда он атаковал, то не разлагал каждое индивидуальное тело саранчи. Целью его магии была последовательность магии, которая сформировала химическое образование каждой саранчи. Когда разложилась магия, державшая химическое образование вместе, саранчи растворилась обратно в псионы. Во время этого процесса он также уловил след, откуда эта последовательность магии пришла, на таком расстоянии с учётом уже прошедшего времени, даже продолжая поддерживать магию полёта, завершить миссию поиска и уничтожения пара пустяков. «Вот он!» Хотя с такого расстояния Татца тоже мог уничтожить, использовать магию в пределах видимости намного легче. Он полетел в небо над убегающим волшебником. С пистолетами большого калибра, кат в форме пистолетов, солдаты в чёрном полетели как кометы в сторону небоскрёбов. Товарищи с винтовками сформировали круг в небе над вертолётом, севшим в центре площади. Полностью чёрные фигуры с полностью скрытым телом давали впечатление предвестников бедствия. Тем не менее, будь то Ханока или Шизуку, Майюми или Сузуне, никто не чувствовал беспокойства. «Кто они?» Инагаки Нагаки подошёл и осторожно спросил. «Товарищи!» Майюми с улыбкой кратко ответила. Их можно было назвать товарищами Татсуи, товарищами Фудзибаяси или отрядом из JSDF. Майюми не была знакома с подробностями, но этого было достаточно. Пока гражданские садились в вертолёт, они свысока внимательно охранили область они непрерывно находились в полёте по крайней мере 10 минут. Тем не менее, не было видно никаких следов истощения магии, все они должны быть волшебники высокого класса. Однажды ходил слух. JSDF отобрали сильных волшебников со специализированными навыками и сформировали экспериментальный отряд. Их личный ранг волшебника не был чем-то особенным, но в бою они были отрядом боевых волшебников, способных на невообразимую бойню если подумать, они идеально соответствуют таким критериям, а ненадёжное подкрепление», добавила Майюми, наблюдая, как вертолёт заходит гражданские. Вертолёт Шизоко и Нагаки на борту успешно взлетел, и как только достиг высоты, безопасной от вражеского огня, летающий отряд из отдельного магического батальона на страже рассеялся по окружающим небоскрёбам. Оставшиеся граждане теперь значительно успокоились, их охраняли JSDF, хотя скрытые лица давали плохое предчувствие, но это, по крайней мере, было лучше, чем оставить всё детям. Что до их текущих чувств, мало смысла требовать от них чего-то большего. А не, «наконец здесь». Благодаря подкреплению больше не было опасности возрастания паники, но Майоми стремила избежать от давления со стороны граждан, поэтому не было ничего поддельного в использовании слова «наконец» для описания её текущего настроения, когда долгожданный звук двигателя достиг её ушей. Прибыл военный двухмоторный вертолёт. Он был намного больше обычного вертолёта, который организовала Шизуку. Таким образом, все оставшиеся граждане могли без труда подняться на борт. Кроме того, он прибыл не один. Его сопровождал ещё один военный вертолёт. «Госпожа Майюми, вы в безопасности?» Через передающее устройство в ухе пришёл голос её телохранителя Накуры. «В порядке, Накура. Ты где?» «На борту военного вертолёта». «Мастер приказал, чтобы госпожа тоже села в этот вертолёт». «Поняла». имя уже отказалась просить остаться. К сожалению, Накура был лучше в ближнем бою. К тому же она ведь не могла просто напасть на вертолёт, который прилетел их спасти, так что она отказалась от всех мыслей о сопротивлении. «В любом случае, пожалуйста, ускорьте процесс посадки». Попросила она Сузоне, когда завершила передачу. Чтобы ответить, та повернула голову. «В это время...» «Не двигайтесь!» Молодой мужчина сзади обхватил Сузуна за шею, а в другой руке у него мелькнул нож. Хотя с соседнего небоскрёба на него нацелились винтовки, перед ним выпрыгнул ещё один мужчина, держа гранату. «Понятно. Значит, такой был план с самого начала». Тихо заговорила именно та, кому приставили наш горло Сузуне. «Схватываешь на лето. Хотя эта стойкость предупредила его, что что-то не так, боевик, который притворился одним из забегающих граждан, по-прежнему ответил утвердительно. «Механизированные отряды привлекли нашу огневую мощь, поэтому вы смогли установить цель, когда число бежавших людей уменьшилось». Сузанэ говорила, будто вообще не замечала опасности. «Прежде всего, мы никогда не планировали дать им сбежать, но даже если они это сделают, это ни в малейшей степени не повлияет на миссию». Мужчина, похоже, пошёл у неё на поводу и ответил. «Вы выбрали меня целью из-за надёжного источника выкупа?» «Не только. В бою захватили некоторых из наших, а ты заложник, необходимый для их освобождения». Я не такая уж и большая разменная монета. Я не уверен насчёт этого. Разве я не сказал не двигаться?» Прекрасно понимая, что Майюми за спиной оперирует Кат, мужчина помахал ножом в руке. Майюми сдалась и подняла обе руки. «Если ты заложник, семья Саи Гуса просто не сможет от тебя отказаться. Взять в заложники подругу дочери намного эффективнее, чем саму дочку. И вправду, Майюми ведь наивная. Почему она смотрит на меня такими критикующими глазами?» Несмотря на то, насколько эти слова были необоснованы, моё имя вмешивалось. Может быть, она и была наивной, но определённо не до такой степени, чтобы заслужить выговор. «Далее вы собираетесь похитить меня в свою страну, верно?» «Совершенно верно. Но разве вы не должны совершить обмен заранее?» э, «Ты! Что ты сделала?» Он наконец осознал, что сказал слишком много, хотя у него и оказался заложник в руках, Даже он не мог поверить, что просто слишком долго держал рот закрытым в окружении врагов. Ваши боевые способности не такие уж и плохие. Сузанэ с лёгкостью оттолкнула руку, державшую нож. Но ваш выбор оставляет желать лучшего. Она ловко освободилась от руки вокруг шеи. Я не являюсь чем-то особенным при использовании магии Кат, но моя магия без посредника превосходит даже мою мейдзиму Она повернулась к мужчине, который держал гранату и выбил её из руки. «Я могу по желанию заставить онеметь ваши мускулы и нервы. Какое-то время вы не сможете свободно двигаться». Как она и сказала, неважно, как они пытались двигать мускулами, они не могли сознательно двигать ни руками, ни ногами. Магию, которая непосредственно вмешивается в человеческое тело, сразу запретили. Эта магия по своей сути является формой человеческого экспериментирования, поэтому на первый взгляд она была запрещена. У неё есть недостаток. Для активации требуется время». Но ваша непрерывная тирада оказала мне огромную помощь. А да, ваша разговорчивость не имеет ничего общего с магией. Вы просто слишком беспечны», — сказала Сузуне с холодную хмылкой на лице. Вражеские атаки на филиал магической ассоциации усилились. Достигнув своего предела, войска вторжения собрали силы для получения решительной победы. В филиале Кацто услышал поступающие рапорты. JSDF начали контратаку от станции Сокурагитё, но добровольцы, собранные магической ассоциацией, едва сдерживали врага у китайского квартала возле улицы Исикавамати. «Вы подготовили боевую форму?» — спросил Кадста. Это ошеломило сотрудницу. «Вы имеете в виду для собственноручной волоски? Вы не можете этого сделать?» «Вы подготовили боевую форму, так ведь?» Тем не менее, последующий решительный вопрос Кацта заставил сотрудницу кивнуть. «Но вы наследник семьи Дзимонзи! Пожалуйста, показывайте путь!» Кацто перебил её заикающиеся слова, сотрудница быстро поднялась на ноги. Другой потомок десяти главных кланов присоединился к добровольцам возле китайского квартала, он прошёл через бегущих в разные стороны врагов, сопровождаемые расцветающими багровыми цветками, и вступил в контакт с отрядом, борющимся против сил вторжения. Защитное снаряжение, которое на нём было, он получил от одного из раненых, Прижавшись к укрытию левой рукой, Масаки крепко жал светящийся красным кат, он тяжело сдышал. Это было истощение, вызванное неоднократным использованием разрыва, к тому же вражеские атаки снизились от мобильной техники к магии, из-за чего он быстрее выдохся. Фантомы наступали волнами. Они назывались фантомами из-за того, что не имели настоящего тела и были иллюзиями, созданными древней магией. Масаки не использовал специализированный кат в левой руке, он оперировал общим кат на левом запястье. Сила вмешательства расширилась наружу. Оставив после себя лишь деревянный идол, фантомные иллюзии исчезли. Создание силы вмешательства на площади, чтобы развеять всех фантомов, сильно исчерпало резервы Масаки, его магия разрыв испаряла жидкость внутри цели. Если цель не содержит жидкости, тогда магия не принесёт никакого эффекта. Враги ответили невероятно быстро. Увидев, что первые силы двуногих танков упали под атаками разрыва, они сразу бросили на поле боя отряды фантомов. Против иллюзий без физического тела, созданных древней магией, разрыв не имел никакого смысла. Но даже без физического тела иллюзии могли атаковать. Они работали так же, как гипноз. Поражённые ими люди умрут от появившегося на теле красного следа. Хотя волшебники, применившие на себе укрепление данных, могут свести на нет удары фантомов, добровольцам, которые не были волшебниками, повезло меньше. Смешавшись с добровольцами, Масаки мог лишь продолжать сражаться с фантомами, Тогда как его специализированная магия была запечатана, и при этом отчаянно ища местоположение вражеского волшебника.